ЭПИЛОГ Девушка выругалась и скинулась ноги туфлю, на которой так не кстати обломался каблук. Она притаилась и внимательно осмотрелась по сторонам. Вроде никого. В темноте узкого переулка лишь шелестел ветер, путаясь в скопившемся на асфальте мусоре и обрывках старых газет. Инга принюхалась и, поняв, что поблизости нет этого мерзкого оборотня, Немного расслабилась. Она перебывала не просто в шоке. Она была в бешенстве от того, что Виктор послал на ее поиски этого наглого, самодовольного Артура. Этот полуволк буквально следовал по ее пятам. Девушку передернуло от одной мысли о мужчине, который не так давно помог им с Георгом совершить огромную ошибку – убить высшего. И теперь ей, дочери Владислава Снежного, Приходилось прятаться в подворотне совершенно незнакомого города, как испуганный, нашкодивший собачонки. Услышав голоса, девушка прижалась к стене и замерла. По запаху это были вампиры, но это совсем не означало, что это как-то поможет сбежавшей невесте. «Чувствуешь, Тиберий?» Кажется, здесь притаилась испуганная мышка. Сказал один из вампиров, и две слегка сгорбленные тени вошли в переулок. Запах перегара, сигарет и тухлятины ударил в нос Инге, и та зажала его руками, чтобы сдержать рвотные позывы. Она не привыкла к подобному. Всегда посещала заведения, где головокругом шла лишь от запаха дорогого алкоголя, свежей крови и парфюма известной брендовой марки. Резко захотелось домой, где ее одежда всегда тщательно выстирана, выглажена и развешена прислугой, где стоило лишь щелкнуть пальцами, и перед ней уже появлялся стакан чистой, теплой крови. Но отдавать свое прекрасное тело на развлечение оборотню было высшей ее сил и любви к роскошной жизни. «Иди к нам, крошка! Мы не обидим тебя!» Хрипло рассмеялся вампир, и Инга быстро распрощалась со второй туфлей, готовая сражаться за свою честь и свободу до конца. Все же она необычная полукровка и с легкостью приструнит этих бродячих кровососов. Но девушка не успела и опомниться, как в ее шею что-то вонзилось, заставляя тело обмякнуть и рухнуть на землю. Хороший выстрел, тип. Теперь нужно доставить эту красотку к Валесу. Давно у него не было свеженького мяса. Инга попыталась пошевелиться, но все было бесполезно. Тело не слушалось ее. Один из вампиров взвалил девушку себе на плечо, и они быстро зашагали вдоль пустынной улицы. По девичьей холодной щеке скатилась слеза, и Инга закрыла глаза. Внутри все дрожало от паники и страха, потому что она понятия не имела, кто такой этот Валес, и чем грозит ей это новое знакомство. Продолжение следует. Уважаемые читатели! Читайте продолжение и новую историю любви в третьей книге из серии «Другой мир». Также не забывайте, пожалуйста, оставлять свои оценки и комментарии. Автору очень важно знать ваше мнение. Вера Добрая. Другой мир. Шантарель. Книга вторая. Читала Ольга Ковхута.